Часть 1. История болезни. Глава 1 Доктор Лидия Уэстон украдкой посмотрела на часы. Сидевшая на смотровой кушетке пациентка Дилайла Таунсенд, упрямо вскинув подбородок, перечисляла свои бесконечные жалобы. При каждом вдохе ее корсет протестующе скрипел. Эта усталость меня замучила. Я уже после завтрака ни на что не способна. Хоть снова спать ложусь. Может быть, мне нужны капли? Лидия положила стетоскоп на стол. Сама она считала, что миссис Таунсенд пошел бы на пользу Мацион. Но вслух говорить об этом не стала. Достав стопку бланков, она стала выписывать рецепт. Миссис Таунсенд... Ушла за китайскую ширму одеваться. Лидия вздохнула. До конца приема ей предстояло заполнить не одну историю болезни, а в жалобах миссис Таунсенд не было ничего нового. Но если этой пациентке не дать выговориться, то ее визит затянется вдвое. «Железо в каплях немногим действеннее, чем плацебо», — подумала Лидия. Она тщательно, как всегда, осмотрела пациентку — Выслушала сердце и лёгкие, прощупала живот, отметила пульс, дыхание и температуру. Анализы не выявили ничего неблагоприятного. Миссис Таунсенд вышла из-за ширмы. Подол элегантного платья из кремовой тафты волочился по полу. Лидия понимала, что им повезло. Клиника существовала благодаря состоятельным пациенткам, готовым платить за возможность лечиться у врачей-женщин. и Миссис Таунсенд застегнула верхние пуговки лифа. Кольца с драгоценными камнями болтались на худых узловатых пальцах. Тыльную сторону ладоней покрывали печёночные пятна. Лидия заметила, как дрожат пальцы миссис Таунсенд, сражавшейся с пуговицами. Её наверняка мучил жестокий артрит. Глубоко вздохнув, старуха снова терпеливо взялась за пуговицы, и Лидия... Ощутила укол жалости. От горя никакое богатство не убережет. В прошлом году миссис Таунсенд потеряла единственную дочь, скончавшуюся от ревматической лихорадки, и большая часть её визитов объяснялась этим печальным фактом. Лидия протянула миссис Таунсенд рецепт. «Если хотите, можете принимать капли ежедневно. Но я бы...» Рекомендовала легкий эмоцион. «Начните с ежедневной получасовой прогулки и почувствуйте себя бодрее», — мягко сказала она. «Наверное, хуже не будет», — согласилась миссис Таунсенд. «А еще я бы предложила вам отказаться от корсета», — не удержалась от совета Лидия. Он сильно сдавливает органы брюшной полости и мешает дышать. Ее слова были встречены молчанием. Потом миссис Таунсенд отважилась на ответ. «Не знаю, не знаю. Ходить без корсета, мне кажется, не совсем прилично. Пожалуйста, попробуйте. Ну что же, до встречи». И Лидия проводила миссис Таунсенд. Больницу на Спрюс-Стрит основали несколько врачей из женского медицинского колледжа. Пылкие идеалисты, верившие, что медицинская помощь не должна быть привилегией одних лишь состоятельных людей. В больнице лечились рабочие, которых становилось все больше, а множество лавочников, швей или врейных кучеров, которых Лидия лечила еще в студенчестве, по сей день оставались верными ей пациентами. Перед Лидией проходили люди самого разного социального положения, претерпевавшие невообразимые болезни и утраты. В здании, бывшим некогда предельной фабрикой, все еще держался заводской дух. Сосновые половицы с глазками от сучков были до блеска вытерты бесчисленными подошвами, шаркавшими по кабинетам в любую погоду. В бывшем фабричном зале поместились смотровые и регистратуры. На втором этаже. Расположилась небольшая больничная палата с кроватями для тех, чье состояние требовало более пристального наблюдения. Имелся здесь и просторный приемный покой с высоким потолком и большими окнами. На выбеленных стенах висели несколько пейзажей, весьма непритязательных, словно об оформлении вспомнили задним числом. В этой простоте отразился подход основателей больницы. Это серьезное место, где люди работают. Ничто не должно отвлекать их от дела, которому они служат». Лидия шла по коридору, и эхо ее шагов отдавалось в пустых залах. Она осталась в больнице одна. Последняя группа студенток ушла несколько часов назад. Керосиновые лампы были потушены, и коридор освещал только холодный свет газовых фонарей, проникавший с улицы сквозь окна с частым переплетом. Лидия закрыла дверь кабинета и на миг задержалась у зеркала, висевшего над раковиной. Она поправила выбившиеся темные волосы, лихо воткнув в них перламутровую шпильку. Отступила и с удовольствием оглядела свое отражение. В темных глазах угадывалась лишь тень усталости. Шёлковое жаккардовое платье смотрелось просто, но опытный глаз сумел бы разглядеть его утонченную элегантность. В тусклом свете поблёскивали вплетённые в ткань золотые нити. Лидия коснулась брошки из слоновой кости, приколотой над верхней пуговицей. В лекционные дни Лидия одевалась в черное, но позволяла себе одну памятную вещицу — камею, на которой была вырезана фигурка с головой слона. Брошку подарила ей ее мать — Англичанка, чье детство прошло в Индии. Лидия с ней не расставалась. Ганеша, дарующий благословения и устраняющий препятствия, всегда приглядывал за ней. Лидия зажгла лампу, и углы комнаты осветились. Она поплотнее закуталась в кашмирскую шаль, ощущая подбородком шероховатую шерсть. Лидия встряхнула шаль и от ткани повеяла знакомым запахом сандала. Кабинет, которым по очереди пользовались все врачи, был обставлен по-спартански, но Лидия, с легкостью чередовавшая роль преподавателя женского медицинского колледжа с ролью врача, держала все необходимое во вместительном саквояже. Сев за письменный стол, Лидия вынула из саквояжа записную книжку с золотым тиснением на обложке «Л.Н. Уэстон. Врач». Просмотрев расписание, Она с удовольствием отметила, сколько дел переделала за день. Начинался осенний семестр, и Лидия, как и ее ученицы, предвкушала новый учебный год. Утром она читала лекции в колледже, а после обеда наблюдала за работой своих студенток уже здесь, в больнице на Спрюс-стрит. Студентки после нескольких лет лаборатории и лекционных залов горели желанием обследовать пациентов. Лидия объясняла как вести историю болезни, как проводить обследование, какие вопросы задавать, чтобы как можно точнее поставить диагноз. Пенсильванское медицинское общество все еще упорно противилось их работе, не допуская женщин-врачей в больнице при медицинских колледжах Филадельфии. Лидия стала просматривать список пациентов, отмечая тех, кто был сегодня на приеме. Одно имя — Анна Уорт — она обвела в кружок — А рядом изобразила вопросительный знак. Время шло к шести вечера. Анна должна была прийти на прием несколько часов назад, но так и не появилась. Это было не похоже на нее щепетильную молодую женщину. Анна служила горничной в богатом доме, и ее, без сомнения, задержала работа. Но лидия не могла избавиться от тревоги. С тех пор, как она видела Анну в последний раз, прошло уже немало времени. Они познакомились на публичной лекции, которые читали каждый месяц в больнице на Спрюс-Стрит. Лекции эти касались в основном питания и гигиены. В лекционные вечера двери оставались открытыми и после приема, а лавки в приемном покое бывали сдвинуты в один ряд. Слушатели сидели бок о бок, словно ожидая новейшего представления в балагане. Чаще всего Лидия избирала темой своих лекций пользу физической нагрузки, хотя выступления на такую тему перед залом полным рабочих могли показаться несколько покровительственными. И, тем не менее, Лидия говорила о целительной силе движения со страстью фанатика. После смерти отца Она погрузилась в темный колодец горя, из которого никак не могла выбраться. Прогулки по тихим лесам Конкорда, купание в холодной воде глубокого пруда излечили ее нервы и позволили ей вернуться в этот мир, прийти в себя. Люди на лекциях собирались разные. Кто-то внимательно слушал. А кто-то, казалось, отбывал наказание за неведомое преступление, глядя перед собой пустыми глазами. Многие являлись не по своей воле, их отправлял сюда врач или санитарный инспектор. Лидия говорила с неизменным энтузиазмом. Однажды, после одного особенного одушевленного выступления, к ней подошла молодая женщина, чей простой наряд указывал, что она горничная или служанка. И все же платье ее... Было накрахмалено, а кружевной воротничок выцвел, но не обтрепался. «Спасибо вам, доктор». Девушка пожала Лидии руку. «Я кое-что записывала, как будто снова оказалась в школе». И она показала записную книжку. «Вы учитесь?» «Ах, если бы. Нет, мне пришлось оставить учебу ради работы. Но благодаря вам я могу узнавать что-то новое». Девушка представилась. Ее звали... Анна Уорд. Анна задавала разумные вопросы. Лидия, тронутая ее интересом, захотела узнать, что привело ее в больницу. В манерах девушки чувствовалась сдержанная гордость. Вскоре после этого Анна стала пациенткой Лидии. Молодую женщину мучили слабость и анемия вследствие тяжелого труда и плохого питания. Однако она слушалась советов Лидии и пунктуально принимала железо в каплях. Закончив курс лечения, Анна продолжила приходить на прием с уже обычными жалобами. Однако вместо того, чтобы обсуждать свои недомогания, Анна засыпала Лидию вопросами о том, как та получила образование. Она исправно появлялась на лекциях, впитывая предложенные ей знания. Лидия с удивлением поняла, что втянулась в общение. Она называла адреса городских библиотек с лучшими читальными залами и даже давала Анне собственные драгоценные томики. Она ощущала родство с этой молодой женщиной, которой так хотелось учиться. Да, вот эта запись. Лидия видела Анну в день последней лекции — Иногда Анна приходила пораньше, чтобы помочь Лидии приготовить кофе и сэндвичи, служившие приманкой многим слушателям. Однако в тот вечер, когда Лидия видела ее в последний раз, Анна сильно опоздала. Лекция закончилась, приемный покой опустел. Лидия собирала бумаги, готовясь уйти домой, когда ее прервал отчаянный стук в дверь. Лидия поспешила в вестибюль. Девушка с трудом перешагнула порог и упала. «Анна!» — испугалась Лидия. Девушка подняла голову. Сквозь бледную кожу из худавшего лица проступали голубоватые жилки. Шляпка скатилась на пол, и Лидия увидела потные пряди, прилипшие к колбу. Анна скорчилась на полу. Она явно очень устала. «Какая неуклюжая! Наверное, запнулась и порог. Со мной все в порядке!» «Дайте я только встану». Лидия проводила Анну в приемный покой, и девушка бессильно рухнула на деревянную скамью. «Посидите здесь». Лидия принесла воды, и Анна, дрожащей рукой, поднесла стакан к губам. «Спасибо. П Простите, что пропустила лекцию. Дел сегодня было столько, что я не могла вырваться». Лидия протянула ей руку. «Я рада, что вы пришли». «Идёмте ко мне в кабинет, так будет лучше». В кабинете она знаком попросила Анну сесть на смотровую кушетку. Прежде чем девушка успела возразить, Лидия достала из саквояжа стетоскоп и приступила к осмотру. В молчании она прижала палец к лучевой артерии. Пульс был неровный и учащённый. Щеки девушки горели, кожа налилась бледно-розовым. Грудь поднималась и опадала, в так быстрому неглубокому дыханию. Может быть, Анна подхватила инфекцию или необдуманно приняла микстуру из тех дешевых лекарств от всех болезней, панацеи для страждущих, которые аптекари щедро приправляют спиртом или ртутью? Или это просто реакция организма на непосильную работу? Анна медленно села и достала из сумочки несколько томиков. Вы были правы. Больше всего мне понравились стихотворения Теннисона. Я хотела вернуть вам книги. Понимаю, какой ужасной может показаться разлука с этими бесценными друзьями. Анна поколебалась. Губы ее дрожали. «Не обязательно было возвращать книги так скоро», — начала Лидия. «Я должна их вернуть». «Вас еще что-нибудь тревожит?» «Нет-нет, я просто устала». Это не просто усталость. Анна покачала головой. «Обычно мне самой удается оклематься, позавтракать поплотнее или улучшить время для отдыха, когда миссис Бёрд не смотрит. Может быть, Анна и заболела, но в ее поведении чувствовалось что-то столь странное, что Лидии казалось, будто она разговаривает с незнакомкой». Так неестественно и уклончиво звучали слова девушки. «Почему вы все же пришли ко мне?» Анна взглянула на нее. В темных глазах была печаль. «Мне страшно», — тихо сказала она. «Понимаю. Не испугаться, если чувствуешь, что больна, но не знаешь, чем именно. Дело не в этом, доктор Уэстон. Есть кое-что еще. — Так расскажите, и я помогу вам. Доверьтесь мне. Лидия ободряюще сжала ладонь девушки. — Нет, простите. — Я зря пришла сюда. Анна резко отдернула руку. Лидия удивленно отодвинулась. Девушку словно раздирала внутренняя борьба. Анна затянула шнурок сумочки и встала. — Спасибо, мне пора. Меня ждут. Постойте, сможете ли вы дойти до дома? Позвольте мне сходить за экипажем. Лидия торопливо пошла следом за Анной в приемный покой, но девушка не оглянулась. Когда она переступила порог, Лидия окликнула ее. Вам стоит только послать мне весточку, и я приду. Но было уже поздно. Лидия выглянула в окно. В перламутровом небе еще таяли остатки сумерек но на улице уже опустилась темнота. По мостовой грохотали экипажи и двуколки с раскачивающимися фонарями. Толпы людей спешили домой. Тёмная, беспокойная человеческая масса, в которой Лидия едва различала фигуры. Анна уже скрылась в ночи. Всё это было почти две недели назад тех пор Лидия Анну не видела. Ее отсутствие могло найтись множество объяснений. Анна почувствовала себя лучше, болезнь отступила или же тревоги девушки развеялись. Но Лидию не оставляло чувства, что здесь что-то не так, что она напрасно не придала значения последнему разговору с Анной. Фитиль в лампе уже едва тлел. Лидия всегда держала под рукой несколько томиков, на случай минутной передышки. Она достала из саквояжа книгу, надеясь, что чтение, как всегда, успокоит ее. Книга оказалась из тех, что вернула Анна. Лидия поначалу не заметила, что на одной из страниц есть пометка. Страница была загнута, и кто-то оставил напротив одного стихотворения карандашную отметку. «Теней я не увижу», И не коснусь дождя. Глухой останусь к песне Печальной соловья. И в вечном полумраке, Где не бывает свет, Если смогу, то вспомню, А может быть и нет.